Она выглядела ошарашенной, словно не могла привыкнуть к мысли о своей удаче. Когда мы впервые встретились с Фло, я помню, сказала ей, что мне очень нравится ее квартира. Не могу поверить, что она моя. «Пока не говорят отцу про деньги», — предупредила я. «Если он наложит на них лапу, все до последнего пени тут же уйдет на лотереи и скачки». «Может, я и выгляжу дурой», — Наверное, я и была дурой большую часть своей жизни, но все же я не настолько тупая. — Утром приезжай и хорошенько осмотрись, — возбужденно сказала я. — Я возьму на работе выходной. У меня осталось два дня от отпуска. Я их оставляла на Рождество. Мой мозг работал с перегрузкой, обдумывая, как помочь матери наладить жизнь. — Тебе нужно пожить в квартире Фло несколько месяцев, а потом ты можешь продать ее и купить похожую в Оксфорде. «Угу. Пожалуй, так я и сделаю», — сказала мама мечтательно, немного туманно. И я подумала, сможет ли она уехать из Киркби, когда до этого действительно дойдет дело. «Ты по-прежнему любишь его?» — резко спросила я. «Нет, Миллисант, и никогда не любила. Дело в том, ты, может, и не поверишь, но он любит меня. И всегда любил. Не знаю, как он будет здесь без меня». Она засмеялась, как девчонка, увидев, что я нахмурилась. — Не волнуйся, я перееду. Я уже решила, разве нет? На последнюю Пасху было тридцать лет, как мы женаты, так что я уже дошла до предела. У вас с труди своя жизнь. Деклан скоро уедет, а теперь, главное, Алисон. Позже, паркуя машину на площади Уильяма, я с грустью подумала — что это одна из последних ночей, которые я проведу здесь. Но квартира остается моей семье, по крайней мере, на время. В любом случае я могла приезжать к Белла Чармиан. Спускаясь по лестнице на подвальный этаж, я увидела, что в квартире горит свет, и у меня быстрее забилось сердце. Я открыла дверь, то Мумара сидел на диване и смотрел телевизор, положив ноги на кофейный столик. «Все хорошее», и плохое, весь этот день, который катился к концу, мгновенно забылось. «Привет», — сказал он, — «наши глаза встретились, ты опаздываешь?» «Да нет, это ты приходишь слишком рано». «Все равно». Он встал, обнял меня, и мы слились в долгом томительном поцелуе. Мне не терпелось упасть в его объятия, я больше не могла ждать ни минуты, Том тоже. Он подхватил меня на руки и, не переставая целовать, понес на кровать. Том заснул, а мне спать совершенно не хотелось, словно через мою голову беспрерывно текли маленькие потоки электричества. Роман когда-нибудь закончится, он никогда не разведется, да и мне ничего такого не нужно. Сейчас, когда я собиралась возвращаться в Бландлсенс, следовало положить этому конец — Но смогу ли я бросить его? И позволит ли он мне сделать это? Хватит ли у меня силы воли сопротивляться, если он откажется уходить? Мой беспокойный мозг отказывался отдыхать. Будет ли мама в безопасности в Токстете, если даже она поселится здесь не навсегда? Раньше я об этом не задумывалась. Я подумала о тех нескольких знакомых мне людях, которые уже жили здесь, Чармиан и Герби с детьми, Белл, Питер Максвелл, все милые, приличные, честные люди, как и Флу.